«Вы заняты были?» — спросила она, вышивая какой-то лоскут конвы. «Сказал бы занят, да этот Захар!» — простонала у него в груди. «Да, я читал кое-что», — небрежно отозвался он. «Что ж, романы?» — спросила она и подняла на него глаза, чтобы посмотреть, с каким лицом он станет лгать. «Нет, я романов почти не читаю».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 — сказал он. — Вы примачиваете простым вином, когда у вас зачешется глаз, — продолжала она. — Ячмени не сядет. Это няня научила меня. — Что это на все о ячменях? — подумал Обломов. — Да не ужин найти прибавила она серьезно. — Захар! — шевелилось у него в горле яростное воззвание к Захару.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 Он нахмурился и сонно смотрел вокруг. Она посмотрела на него, потом положила работу в корзинку. «Пойдемте до рощи», — сказала она, давая ему нести корзинку. Сама распустила зонтик, оправила платье и пошла. От чего вы не веселы?» — спросила она. «Не знаю, Ольга Сергеевна. Да чего мне веселиться? И как? Занимаетесь?»